Это та самая лаборатория. Страус с трудом, но всё же смог устоять. Сон как рукой сняло. В камеру стал заезжать контейнер. Он был высотой почти с нашего страуса и шириной раза в 2 больше. "Коко, а как долго камера остаётся открытой?" спросил Лин. "Около 2 минут. За это время нужно смотреть контейнер и убедиться, что он занял верное положение", ответила Коко. Линна направил наш корабль к выходу а если контейнер неправильно стоит поинтересовался я тогда нужно активизировать систему блокировки люка а почему ты не сделала это когда увидела что твоя сестрёнка осталась в камере сначала я подумал что она откликнется на мой зов и успеет выйти а потом сработал сигнал предупреждающий о закрывании дверей после него остановить систему нельзя Поэтому я кинулась за сестрёнкой. Мы оказались в комнате, которая кольцом окаймляла утилизационную камеру. Судя по приборам, здесь нормальное содержание кислорода и комфортная температура, сказал Лин. И здесь есть притяжение к полу, заметил я. Да, это меня удивило ещё во время нашего первого визита на этот корабль, сказал Лин. Насколько я знаю, сказала Коко. Притяжение на наших космических кораблях существует уже давно. Это сделано для того, чтобы тела не слабели в невесомости, и не нужно было бы тратить время на поддержание его физической формы, как на ваших кораблях. А как работает притяжение? спросил Лин. Этого я не знаю, сказал Куко. Свет был тусклым. Он едва пробивался сквозь грибы, которыми были облеплены стены, пол и потолок. Линна провёл страуса вокруг камеры, давя лапами толстый слой грибов. Мы увидели ворота, которые находились на противоположных сторонах от камеры. Кроме грибов мы никого не встретили. Послышался звук предупреждающего сигнала, и камера с контейнером начала закрываться. Смотри-ка, Коко. Тебе так и не нашли замену, сказал я. Никто не удостоверился, что контейнер встал верно. Коко встревоженно на меня посмотрела. "Да, это странно. Такого никогда не было". "Коко, а куда ведут эти ворота?" спросил Лин. Те, что напротив люка камеры, ведут в блок подготовки контейнера. Там закладывается отсортированный мусор. Прочеуположные ворота ведут в следующее кольцо это отсек сортировки отходов. Одни отходы идут на переработку, другие на чистку и повторное использование. Это в основном умтара и тому подобные предметы. И есть ещё отходы, которые идут на удобрение для сектора растений. Так у вас есть собственный огород, удивился я. Да, это наша гордость. Кстати, там много растений с вашей планеты. Коко провела нам экскурсию по сектору сортировки мусора, когда мы вышли в следующее кольцо. Там мы тоже никого не встретили. Может быть, они все укрылись в той части корабля, где нет грибов, предположил я. Мы решили отправиться в сторону командного сектора и выяснить там положение дел. Командный сектор располагался в самой верхней части корабля. Нам предстояло преодолеть долгий путь. Мы шли по анфиладам заброшенных секторов, поднимались по вертикальным цилиндрам на подъёмных платформах. Везде нас встречали заросли рыжих грибов с красными крапинами. У нас уже ребило в глазах. Невозможно было понять, что располагалось в секторах мимо которых мы шли. Всё было в полумраке и крипах. По пути Коко рассказывала нам, что за секторы скрывались под грибами. В одном из таких заросших секторов мы остановились. Это был пищеблок, где хранились запасы цветных брусков, которыми нас кормили в инкубаторе. Мы с трудом откопали среди грибов контейнеры с брусками и погрузили сколько смогло разместиться в нашей тесной кабине. Заодно погрузили и отёнок с мятно-еловым молоком. Коко уже Давно была без звездного света, и молоко в ней перестало вырабатываться. — Коко, — спросил я ее, — а как вы, коровы, питались светом на корабле? У нас были специальные улавливатели, которые накапливали естественный свет от звезд. Но они сейчас забиты грибами, и я не смогла напитаться светом ум. — Не волнуйся, Коко, скоро мы вычистим эту дрянь. — Есть у меня одна идея, — сказал Лин. — Ха! Опять будешь взрывать кислородный баллон? — усмехнулся я. — Что-то вроде того, — спокойно отреагировал Лин на мою иронию. Мы поднялись в очередной сектор, который почему-то не так сильно зарос грибами в сравнении с остальными. Это было круглое пространство с балконной галереи по периметру стен. Посередине был шарик. Круглый подиум. Меня как током ударило. Постойте, ведь я видел эту лабораторию во сне, перед тем, как мы проникли внутрь корабля. Ко — Коко, а что это за сектор? — спросил Линн. — Я тут никогда не была. Вся эта часть корабля относится к исследовательской работе, и сюда нам доступ был запрещен. Линн! Это точно та самая лаборатория. Я лежал на этом столе, и в меня хотели внедрить оранжевый грипп. Друг мой, на тебя дурно влияет космос. Выпей молока из бачонка. Я был поражён совпадением, и мне было очень не по себе. Чем дальше мы продвигались по кораблю, тем грустнее становилось Коко. -ко. Надежда, что мы кого-нибудь встретим. плыло с каждым часом. Нигде, ни в саду, где выращивались растения, ни в лабораториях, ни в жилых секторах никого не было, только унылая рыжекрасная масса.